Глава 5: Семь пятниц. В хибарке бабы Кати беспощадно светила у потолка голая лампочка. Баба Катя сгорбилась у Лёлькиной кроватки, кивала и пьяно бормотала. Артем отодвинул бабку вместе с табуретом, она икнула и всхлипнула. Артем ничего не понимал в медицине, но сейчас, взглянув на Лёльку, почуял сразу, девочка не доживет до утра. Тощенное на тельце в длинной серой рубашке было беспомощно скорчено. Коленки торчали сквозь холстину и часто двигались, будто малышка вертела педали. Пальцы на поднятых к плечам руках сжимались и разжимались. Лицо было розовым, как клубничное мыло. Сквозь ресницы резко светились белки, а губы в сухой плесени. Баба Катя потянулась к девочке, натянула на нее одеяло, но Лёлька суетливым движением сбила его к ногам. Тём... «Ее надо в больницу сейчас же», — выдохнул у плеча Кей. Артем и сам видел, надо. Сейчас же, может быть, в этом последний слабенький шанс. Скорую не вызовешь, нет здесь телефона, нет сюда дороги. Артем двумя взмахами замотал Лельку, горячую, как бутылка с кипятком в одеяло, прижал к груди. «Кей, идем!» Бабка что-то слабо загласила им вслед. «Кей!» К ближнему проходу на шоссе. Там поймаем машину. Кей двинулся вперед напрямик. Острые макушки Иванчая заметались в свете его фонаря. У Артема колотилось в груди в ушах успеть бы, только бы успеть. Подождите. Не окрик, а будто просьба издалека. Детский, негромкий голос, а после него особая тишина, такая, что Артем остановился, как перед стенкой. Фонарь метнулся в сторону голоса. Сперва среди кустов был только мрак, но почти сразу на нем, как на темной фотобумаге, стала проявляться светлая фигура ростом Скея. «Девочка?» ты нет, явно мальчишка, хотя и с волосами до плеч». Босой, длинноногий, в белой рубашке на выпуск. Рубашка колыхалась, будто она из тумана. Видение мелькнуло у Артёма. Акей не удивился, обрадовался. Зонтик. «Непонятный туманный зонтик сказал, тихо, но ясно, не ходите на шоссе, здесь она все-таки буксует, а там доберется до вас раньше первой машины». «Кто?» – машинально выдохнул Артем. Мальчик сказал просто и бесстрашно. «Смерть кто же еще?» Артем поверил сразу, так же, как верил всем законам и приметам здешних пространств, но слабо возразил, девочке нужен врач. Мальчик мотнул головой, Светлые волосы, так же, как и рубашка, туманно колыхнулись на фоне тьмы. В голосе зонтика прорезалась звонкая досада. «Не поможет никакой врач. Поможет лишь одно лекарство — бетанол-альфа. Но такого нет ни в больницах, ни в аптеках. Его не делают очень давно. Он сохранился только в аптеке на площади горбатого фонарщика в городе». «Но мы и хотим в город», — неуверенно сказал Артем. В голове запрыгало. «А где такая площадь?» Звонкая, как у зонтика досада, послышалось и в голосе Кея. «Да не в здешнем городе Тём, а там, где семь пятниц». «Да, зонтик». «Ну, конечно», — отозвался тот опять негромко и как-то устало. «Отнесите Лёльку к Анете, пусть делает холодные компрессы, а сами туда». «Кей», — растерянно мигнул фонарем. — «зонтик, мы же не знаем дороги». «Давайте скорее, мальчишка даже притопнул босой ногой. Несите, я вас подожду». Артем втащил раскалённую лельку в дом, уложил на кровать. Нитка оказалась дома. Кей начал давать сестре поручения и объяснения, короткие, решительные. Потом потянул Артема к двери. Нитка, что ни говорите, молодец, не заохала, не закричала им вслед. «А куда вы? Как я без вас?» Молча кинулась доставать полотенце для компресса. Артем и Кей оказались на крыльце. Из окна падал широкий свет, а в нем Артём опять увидел зонтика. Теперь оказалось обычный пацан. Лицо вовсе не ангельское, как сперва привиделось Артему, а самое простое, круглое, большеротое. Правда, волосы длинны чересчур, но есть у нынешних ребят и такая мода. А в волосах темные шарики репьев. Синяки и царапины на тощих ногах тоже, как у всех мальчишек. Обтрёпанные кромки джинсовых шортиков торчат из-под белой рубашки. Правда, сама рубашка не совсем обычная. Чересчур широкая, а по ней белыми же, но с серебристым отливом, нитками, вытканы изогнувшиеся крылатые драконы. Но и она, достаточно потрёпанная, а сбоку даже порвана и зашита через край крупными стежками. Зонтик нетерпеливо топтался в подорожниках. В руках его был мятый листок, но «Ну, давайте скорее... Пойдете до церкви, потом вдоль ботанической решетки, к разваленной водокачке. А как дальше я начертил? Вот. Разве ты не пойдешь с нами?» – откровенно огорчился Кей. Испугался даже. Мне туда соваться пока нельзя. Вам, конечно, тоже нельзя. Ну да ладно. Вам-то все равно ничего не будет. А мне знаете, как влетит, если догадаются? Один раз уже досталось за распечатанный колодец на лужайке четырех скворечников. Целую неделю не выпускали на белый свет. Кей, вам надо самим. Артема? Зонтик держал как бы на втором плане. Видно, знал, что Кей не в пример больше посвящен в загадке здешних мест. Кей взял листок, поднял фонарь, хотя от окна и так было светло. «Давайте поменяемся фонариками», — вдруг сказал Зонтик. Отвел Кей от окна, взял его фонарь и протянул светящийся зеленоватый шарик. «Размером с грецкий орех. Он вас поведет по нужному пути. Если пойдете правильно, будет светить ярко, а как отвернете куда не надо, сразу потускнеет». «А зачем тогда план?» — дернула за язык Артема. Зонтик объяснил терпеливо. «План — это приблизительная схема, а шарик — для точного поиска, разве не ясно?» «Виноват, понял», — отозвался Артем почти по-армейски. Я буду здесь караулить, тихо пообещал зонтик, опять же главным образом Кею. Если она сунется, сразу не пролезет, но вы все же постараетесь с этим делом до рассвета. Да, вздохнул Кей, и без лишних слов, с бумагой в правой руке, шариком-фонариком в левой шагнул от крыльца. Сквозь обступившая домик заросли белоцвета. Артем за ним, почти на ощупь, потому что зеленоватый шарик освещал лишь белый листок до руки спешившего Кея. «Если она сунется...» «Если она сунется...» «Толкалась в Артеме при каждом шаге». «Кей, а не страшно ему там одному?» Кей понял сразу. «Не, он не боится смерти. Он умирал уже два раза, и теперь у него против нее этот... Э, как его? Иммунитет? Ну да, защита. Но все-таки нам надо успеть до рассвета. Кей, а кто он?» Я раньше не видел его среди ребят, но вообще-то его зовут Шурка, а зонтик – это прозвище. Да я не о том. Он из этих? Самбро? Ну, конечно, это же сразу видно. И по прозвищу можно догадаться. Как это? Ну как, он маленький самбро. Уменьшительное слово от самбро какое? Самбрилья. Или самбрилья. Не помню точно. Но, в общем, это и есть зонтик по-испански. По-мексикански. Маленькая тень. «Там, на юге-то, зонтики нужны не столько от дождя, сколько от солнца. Это даже глупому ясно?» Артем сказал, слегка запыхавшись. «Они ломились через заросли чертополоха. Мне, глупому, вот что не ясно. Ты на меня злишься, что ли?» Тем я не злюсь, я просто думаю каждую секунду, как там Лелька. «Ну, Но... так ведь и я думаю. Мы же спешим». И они спешили. «Сквозь темноту и цепкие стебли». Артем полностью доверился Кею, лишь бы не отстать от неудержимого мальчишки. Беспощадная волчья трава цапнула Артема за ладони, он тихонько взвыл, а голорукий и голоногий Кей пробивался сквозь крапиву и татарник, не сбавляя напора. Самые колющие и жгучие сорняки были добры к здешним пацанам. Артем же, видать, еще не заслужил такого снисхождения. Они выбрались к штабелям бетонных плит, за которыми угадывался в сумраке великанский шар газовой емкости. Резко пахло ржавой жестью и посленым. Мрак неожиданно раздвинулся, это над головой разошлись облака, открыли куски белесого летнего неба с горстью переливчатых звезд. На северо-западе за тополями и черным кружевом эстакад проступила желтоватая щель негаснущей зари. Кей остановился, часто подышал, придвинул шарик к бумаге. Сказал, чуть виновато, теперь уже недалеко. Артем сердито дул на обожженные ладони. Справа, словно сотканная из светлых волокон, выступила тонкобашенная церковь. Двинулись дальше. Слева потянулась полуразбитая чугунная ограда решетки между каменными опорами. Узор и тонкость литья были достойны петербургских парков. Ходила легенда, что лет триста назад, когда на этом месте лишь набирал силу маленький чугунолитейный завод, хозяин его решил среди цехов и печей разбить сад с заморскими деревьями. Это чтобы заезжие столичные чиновники удивились и знали, владельцы здешнего края не лыком шиты. Но пальмы и кипарисы не выжили в здешних зимах. Помнила их только эта старая решетка, у которой оставалось давнее название ботаническое. Кей отыскал в решетке заросший пролом. Артем пролез вслед за Кеем, цепляя на футболку сухие репьи. «А вот и водокачка», — бормотнул Кей через сотню шагов. Черная постройка громоздилась над низким ольховником. От него несло зябкой влагой. Опять остановились. Кей светил шариком на бумагу. Артем глянул через его плечо. Схема как схема, вроде тех, что рисуют мальчишки, играя в разведчиков квадратики, треугольнички, линии, стрелки. Но Кей шепнул с опасливым восхищением. «Ух ты! Он нарисовал настоящую карту на пятницу. Будет ему, если узнают». «Но ведь сегодня не пятница», глуповато заметил Артем. «В городе сейчас все дни пятницы», — веско разъяснил Кей, «потому что его заложили именно в этот день, на зло дурной примете. И там...» Всегда будет добрая пятница, пока город не вырастет окончательно. Ничего не понимаю. И не надо. Ты, главное, не отставай, потому что город здесь уже дышит через щель. Заплутаешь так, что целый год никто не найдет, ни Самбро, ни милиция. Наверное, Евсейка сунулся сюда ночью, балда рыжая, вот и пропал. Шепоткея был странным, незнакомым. У Артема даже куснуло холодком позвоночник. «Может, Кей немножко сомбро? Кей повел светящимся шариком перед собой. Тот вдруг обрадованно разгорелся уже не фосфорическим, а белым электрическим светом. Впереди встала глухая стена приземистого бетонного цеха. От макушек травы до верха она была расколота извилистой чернотой. «Ох, как не захотелось Артему в эту тьму!» Но Кей сказал нетерпеливо. «Идем!» Напрасно Артем боялся. Да, они оказались в сплошной тьме, но тьма была не страшная. Наоборот, добрая. Теплая, мохнатая, она терлась об Артёма, как черная ласковая коты. И еще сразу стало ясно, что это не тьма закрытого помещения, она была слишком обширна. Артем и Кия оказались не внутри цеха, как можно было ожидать, а на открытом пространстве. Во мраке ощущались теплые каменные дома и брусчатка старой площади. Они дышали. Артем вспомнил, такое он однажды видел во сне, на блокпосту во время короткого ночного отдыха. Снилось, что он вернулся домой, навсегда в свой город. Это не совсем тот город, но родной и добрый. Артем вышел на привокзальную площадь. Здесь медленно погас единственный фонарь, и в наступившей тьме началось таинственное передвижение пространства. В этом передвижении не было ни малейшей угрозы, а была лишь добродушная хитрость. Так родители не пускают своего малыша раньше срока в комнату, где наряжается елка и готовятся подарки. И Артём там, в этом сне, вдруг понял, что сейчас будет. Мигая неяркими подфарниками, выкатит из темноты бесшумный автомобиль такси. Пожилой водитель отпустит в дверце стекло. «Ну что, паренёк, поедем к маме» и он поедет к маме. Она снимает двухкомнатную квартиру на втором этаже деревянного старого дома. Кто сказал, что мамы нет на свете? Она ждет Тема в комнате с потертыми кофейными обоями, ворчливым пожилым холодильником, желтой лампой и охапкой ромашек, что стоят в трехлитровой банке на обшарпанном подоконнике, с чешуйками пересохшей краски. Артем заранее видел все это, хотя машина еще не появилась, он только ждал ее. В ожидании не было нетерпения и страха, была спокойная радость, потому что ничего плохого случиться уже не могло. Потом застреляли, и Артем вскочил с Топчина. Какой-то автомобиль, совсем не тот, хотел пробиться через шлагбаум. Неизвестных отогнали очередями. Те пальнули в ответ, оцарапали плечо сержанту Анохину и укатили в степь. Анохин матерился, стаскивая ту журку с набухшим рукавом. Артём же старался одно — удержать в памяти недавний сон, в котором была странная надежда. А сейчас вокруг была такая же тьма, и Артем шепотом сказал Кею, «По-моему, вот-вот подъедет такси». «Да нет, подъедет трамвай, слышишь, дребезжит». Тогда и Артём услышал где-то за границей теплого мрака позвякивание. «Вот странно, на той привокзальной площади даже не было трамвайных путей». Дребезжащий вагон с тремя желтыми фарами по бокам и сверху выдвинулся из дальней черноты. Проступили и неяркие окошки, а по блестящим рельсам побежали впереди трамвая два блика. Трамвай звякнул и замер в пяти шагах. Тем, скорей. И они прыгнули на заднюю площадку. Внутри не было ни души. Непонятно даже, был ли кто-нибудь впереди за непрозрачным стеклом водительского отсека. Может быть... Пустой трамвай бегает по загадочному городу сам по себе. Вагон дернулся и поехал. Молочные лампочки на полукруглом потолке засветились поярче. Кей, надо ведь, наверное, оплатить Артем опасался нарушить правила незнакомого мира. Но не было никакого намека на кассу. Не говоря уже о кондукторе. Кей махнул рукой. Старина какая, заметил Артем трамвай был как из прошлого века маленькие квадратные окошки, медные трубки поручней, красные плюшевые диванчики изрядно потертые, пол из деревянных реек. стекла дребезжали, лампочки мигали, поручни звякали. Задняя площадка была полукруглая, сиденье в форме подкова. На нем подрагивал пластмассовый розовый поросенок в синей без козырки. Он смотрел на Кея и Тема с опаской и просьбой «Не трогайте меня, ладно?» «Меня позабыли, но за мной обязательно вернуться. Конечно, улыбнулся ему сквозь тревогу Артем. Город за трамвайными стеклами неторопливо убегал назад. Редкие фонари, квадратные, овальные и полукруглые окна с частыми переплетами. Дома были в 3 четыре этажа, темно серые на фоне черноты. Порой их выступы напоминали носы старинных дредноутов. Артем и Кей не садились. Артем держался за поручень, а Кей прижимался к его боку спиной и светил шариком на план, хотя и без того рисунок был различим. «Кей, куда мы идем?» «Ты же знаешь, на площадь горбатого фонарщика». «Я понимаю, но ты уверен, что трамвай идет туда?» «Пока да, шарик горит ярко». Только зонтик не очень разборчиво тут нацарапал, я не пойму что-то». «Да он не виноват. Город-то растет, меняется каждый день, каждую пятницу». «Почему?» Кей на миг вскинул сумрачные глаза, ему не хотелось говорить. «Он думает каждую секунду, как там Лелька», — вспомнил Артем. «И все же», — Кей сказал, — «он еще не достроен. Его начали строить три мальчика, а потом он взялся расти, сам». Но не только в размерах расти, а как бы вообще, во времени, вперед и назад. И у него появилась своя история. Видишь, он даже старинный. Артем не очень-то видел. Чего там? Фонари до да окна, но поверил. Ну вот, вздохнул Кей. Город растет, а сомброй ничего не могут понять. Он вроде бы не их рук дело, хотя и часть пространств. Он с пространствами взаимосвязан, но... Самбро не решаются входить в него, чтобы не нарушить непонятную структуру, и другим не велят. А как же мы? Вдруг мы что-то нарушим? Кей дернул плечом. Да ничего не будет, и у нас же нет выхода. Кей, а жители-то тут есть? Как везде? Откуда? Не мальчишки же их вылепили из пластилина? Конечно, нет. «Зонтик, — говорит, — это люди с другого этажа пространств. Может, они в чем то даже мы сами?» хм, «Непонятно». «Ага, Тём, не в этом дело. Достать бы витанол Альфа!» Артем примолк. А спрятанный где-то динамик сказал хрипловато, как труба старинного граммофона. «Господа, трамвай идёт в парк. Если кому-то в центр, соблаговолите сойти на следующей остановке». «А где этот парк?» — испуганно спросил Кей у Артема. «Динамик» отозвался с готовностью. «Парк за грушевым мостом у мельничного болота». Тогда Кей спросил уже громко в пространство. «А где площадь горбатого фонарщика?» И снова «Динамик» отозвался с охотой. «Это недалеко от центра. Можно пройти по улице старых пивоваров. Там под колокольную арку». Голос был мужской, солидный. Так и представился пожилой кондуктор с закрученными усами и в форменной фуражке. Трамвай начал тормозить, и Кей прыгнул с подножки, не дожидаясь остановки. Мальчик, нехорошо, сказал вслед невидимый кондуктор. Артем попрощался глазами с пластмассовым поросенком и прыгнул за кеем. Трамвай укатил. Кей стоял на дощатом перончике. Шарик ровно горел в его пальцах, они розово просвечивали. Ну, сказал Артём. Кей махнул шариком вперед. «Кажется, нам туда». Они перешли трамвайный путь и оказались на улице, освещенной неяркими фонарями. Фонари висели у старинных дверей и ворот на кованых кронштейнах. Свет от граненных стекол веером падал на тротуарные плиты. Желтыми крыльями пролетал по мелькающим ногам Кея. Тот быстро и чуть прихрамывая шагал впереди. В костюмке я странно загорался в лучах, темные зигзаги индейского узора терялись в сумраке, а жёлтые и ярко-алые вдруг начинали светиться изломанными контурами. Светились и белопепельные волосы. Сон какой-то мелькнуло у Артёма. Он не мог даже разглядеть домов. Они над фонарями уходили ввысь, как темные изломанные утёсы, Среди утесов горела россыпь окошек разной величины и цвета: голубоватых, розовых, желтых, а небо над улицей было совсем не то, что над пустырями. Не летнее, а густо черное, как в теплом безоблачном сентябре, с белыми стеклянными звездами. Изредка попадались прохожие: тетушка с двумя тяжелыми кошелками, высокий мужчина в кителе и красной фуражке дежурного начальника станции. Небритый дядька в войлочной шляпе. Он тащил на спине большущий оркестровый барабан. Потом девушка в белых джинсах и без рукавки, с жёлтыми волосами до пояса. Она ехала на роликах. Ехать было неловко, ролики спотыкались на стыках плит. Она досадливо глянула на Кея и Артема. «Спросить бы, правильно ли идем, подумал Артем. Но тут под фонарем заблестела белая эмалевая таблица в рамке из железного кружева. На ней синие слова. Улица Пивоваров. И я же говорил, быстро оглянулся Кей, и опять топ-топ кроссовками по камням. Проплыл над домами белый, как яйцо, громадной птицы рух купол. Наверное, его подсвечивали специальными фонарями. Где-то перекликались дети, в точности, как в сумерках на пустырях. Пахло теплым ракушечником и какими-то цветами, кажется, резидой. В ночную завораженность города можно было бы окунуться, как в приключение, если бы не стучащая мысль о лёльке. Господи, как она там? И где аптека? Улица вывела на выгнутый дугой каменный мост. У входа на него вздыбились на постаментах два чугунных кентавра с натянутыми луками. Прямо на перилах горели похожие на ребристые стаканы фонарики, из-под моста тянуло сыростью и осокой. Посреди моста Киев вдруг оглянулся. Тем, ты не бойся, мы идем правильно. Да я не боюсь. Я не боюсь, но скорее бы. За мостом улица старых пивоваров вильнула и вывела карки. Это были высокие сводчатые ворота. С двух сторон в них горели цилиндрические, оплетенные фигурными решетками фонари, а в центре арки под каменным сводом висел темный метровой ширины колокол. От колокола опускался толстый, с частыми узлами канат. На канате по обезьянье висел мальчишка лет 8-9, качался туда-сюда. Рядом стояла девочка, то ли подружка, то ли сестренка. В желтом светящемся платьице. Прижимала к щекам ладони, взмахивала тощими косами. «Ой, Гришка, ну перестань, ведь ударишь сейчас». «А вот и не ударю, у меня все рассчитано». Лучи фонари отражались от серых плит и слабо высвечивали непослушного Гришку. Можно было различить, что он в штанах и рубашке с рисунком из пальм и африканских зверей, что волосы у него песочного цвета, что глаза его весело блестят, и что на ноге ловко уцепившийся за канат белеет повыше колена крестик из пластыря. А от колокола несло теплой медью. Это Артем ощутил, когда они с Кеем замедлили шаги. Повизгивало кольцо, в котором подвешен был могучий колокольный язык. Девочка оглянулась на Артема. «Дяденька, скажите хоть вы ему. Сейчас ведь он ударит. И что будет?» Девочка опустила руки. «Как что? Никто не знает. Какая-нибудь перетрубация?» «Да не будет», — успокоил Кей. Он наблюдал за Гришкой с явной симпатией. «У него же правда все рассчитано. Лучше скажите, площадь горбатого фонарщика далеко?» «Там», — девочка слабо махнула рукой. «За аркой темнело пространство», всё с той же пестрой россыпью окошек. «А есть там аптека?» — дёрнулся Кей. «Есть, прямо через площадь», — качаясь, отозвался Гришка. «Она круглосуточная, но вы все таки поспешите». И они поспешили через теплый сумрак площади, посреди которого вдруг выступил и засветился маленький памятник, фигурка сгорбленного старика с лестницей на плече. Сзади защелкали подошвы. Артема и Кейя догнала девочка, что-то сунула Кею в нагрудный кармашек, «Мальчик, возьми, вдруг пригодится», и щелк-щелк-щелк заспешила к своему неугомонному Гришке. «Что она тебе дала?» «Не знаю, сейчас», — Кей посветил в карман, «катушка с нитками зачем?» Но было не до разгадок. Они заспешили опять, и шарик ярким светом подтверждал верно. Впереди голубовато засветился одноэтажный дом с башенками. Желто загорелось дверное окошко с Т-образным переплетом. На стеклах чернели буквы «Аптека». Артем потянул тугую дверь, звякнул колокольчик. Навстречу вдохнуло запахом йода и валерьянки. Внутри аптека была как аптека. Прилавок, стеклянные шкафы с колбами, пузырьками и клизмами. На прилавке рядом с кассовым аппаратом спала серая кошка. Наверное, это не очень-то стерильно мелькнуло у Артема. А кроме кошки... Никого не было. «Эй!» — негромко сказал Артем. Вышла из-за шкафа пожилая круглолицая тетенька. В белом халате, в белой шапочке. Значит, продавщица-провизор. Хотя лицом больше похоже на сторожиху. «Ну чего там, эй!» — заспанно отозвалась она. «Иду!» «Чего там у вас?» Кей качнулся вперед. «Нам нужен витанол-альфа!» Тетушка будто проснулась. Глянула, не сердито, но и не ласково. «Ишь как!» «Это кто вам про него сказал?» «Ну, кто?» «Сказали, в общем». Сбился Кей. Он явно боялся выдать зонтика. «Сказали. А рецепта-то, небось, нету». «Нет рецепта, и времени нет», с отчаянием объяснил Артем. «Там каждая минута, дорогая девочка». «Кто мы вопрос, что каждая минута?» Лицо у тетки подобрело. «Есть у меня еще один пакетик, последний. До срок годности кончается завтра, так что не мешкайте». Она вдруг резво нырнула под прилавок и сразу выпрямилась опять. Вот. Артем взял на ладонь серую невесомую обладку размером с почтовую марку. Господи, неужели спасение? Спасибо вам. Ладно, ладно. Поскольку ребенок, то по одной пилюльке через каждый час, а на первый случай сразу две. Да там написано мелкими буквами. Спасибо вам. Звонко сказал Икей. Ой, надо ведь, наверное, заплатить. «Это завитанул-то за Альфу заплатить! Идите-ка вы скорее! А нет, постойте!» Она грузно выбралась из-за прилавка. Неожиданно ловко присела, ухватила Кея за щиколотку, вздернула его ногу. На ноге пониже колена не засохшие капли, будто злой зверек цапнул когтями. «Глянь-ка! Ободрался! Носит вас нечистая сила! Схватишь инфекцию!» У стеклянного шкафа тетушка позвякала пузырьками, вернулась, приложила к коричневую примочку. Кей пискнул, крест-накрест приклеила ее ленточками пластыря. Артем сразу вспомнил Гришку под колоколом. «Вот теперь торопитесь», вздохнула аптекарша. Они оказались на крыльце. Ночь по-прежнему пахла теплыми камнями и резидой. Кей затолкал в нагрудный карман свернутый листок с планом И шарик. Тот слабо засветился сквозь желтый участок ткани. А обратный путь был известен. Тем, пошли! И в этот миг раскатился в ночи тугой медный удар, так что розоватые окна вздрогнули, будто игрушки на новогодней елки, которую встряхнули. Вот балда, со стоном сказал Кей. Он все же ударил, не рассчитал.